Глава 21. Возвращение. Варшава. Октябрь 1944 года. Витальд шел в веренице пленных, покидавших разрушенный город. Они направлялись во временный транзитный лагерь на бывшем кабельном заводе в Ажарове. В толпе Витальд случайно увидел Элеонору. Они обменялись парой слов. Во время восстания она оказалась за городом, и отчаянно пыталась найти сына. Витальд попросил Элеонору принести ему гражданскую одежду. Вдруг появится шанс сбежать. Однако ночью пленных погрузили в поезд и повезли в лагерь, расположенный в районе Ламсдорфа, Силезии. Бандиты кричали пленным местные немцы и бросали в них камни, а нескольких человек даже избили. Когда колонна пленных достигла ворот лагеря, Витальд увидел, как с аэродрома взлетели два самолета и неожиданно столкнулись в воздухе. Небо озарила огненная вспышка. Поляки зааплодировали, а немецкие часовые открыли по ним огонь. Кто-то упал на землю, кто-то спрятался среди борозд картофельного поля. Пленных собрали и погнали в лагерь. Людей на всю ночь оставили во дворе. На следующее утро после регистрации у них отобрали личные вещи и заперли в бетонном бараке без окон. Ни матрасов, ни тюфяков для сна не было. Витальд провел в этом лагере неделю. Затем его и других офицеров переместили в лагерь в Мурнау на юге Баварии. Мурнау находился недалеко от Швейцарии, и сюда часто наведывался Красный Крест. Немцы сделали его образцово-показательным лагерем. Пять тысяч заключенных были накормлены и освобождены от трудовой повинности. Днем они устраивали диспуты, лекции и футбольные матчи во дворе, а по вечерам ставили спектакли, для которых охранники доставали костюмы, парики и грим. Заключенные узнавали последние новости, слушая лагерные радиостанции. В начале октября советские войска вошли в Венгрию и Словакию и достигли границ Рейха в Восточной Пруссии. В ноябре Гитлер покинул свой военный штаб в Растенберге и бежал в Берлин. В декабре 1944 года в Орденнах немецкое командование организовало контрудар против союзников. Американские войска под командованием генерала Дуайта Эйзенхауэра были остановлены, но уже к январю 1945 года возобновили свое продвижение. Вскоре пришло известие, которого ждал и боялся весь лагерь. 17 января 1945 года советские войска полностью овладели Варшавой. Сталин сделал все, чтобы новую администрацию в столице возглавили польские коммунисты. Руководство подполья понимало, что не может противостоять давлению со стороны Советского Союза и объявило о распуске подпольной армии. В Лондоне польское правительство в изгнании было в замешательстве. Его лидер Станислав Миколайчик начал переговоры о сотрудничестве с новой администрацией в надежде сохранить хоть какую-то автономию Польши. Другие члены польского правительства в изгнании по-прежнему выступали против Сталина. Но Великобритания и США больше не воспринимали их всерьез. На Ялтинской конференции в феврале 1945 года Черчилль и Рузвельт согласились с предложением Сталина о переделе границ Европы. Восточная часть Польши отошла к Советскому Союзу. Теперь дом Витльда находился в Белорусской Советской Социалистической Республике. Польша в качестве компенсации получила часть немецкой территории. 6 миллионов поляков и 11 миллионов немцев были высланы из своих домов. Этнические чистки имели беспрецедентный масштаб. Генерал Владислав Андерс Командующий польским контингентом в Италии призвал поляков сплотиться под его знаменами и выступить против захвата власти коммунистами. Заключенные в Мурнау обсуждали, продолжать ли им борьбу за независимость Польши. Люди хотели забыть о войне и вернуться домой, как только их освободят. Однако Витальд Пелецкий дал клятву сражаться до конца, и его неуемная душа жаждала действия. В марте 1945 года британские и американские войска форсировали Рейн в нескольких местах. Был взят Кёльн, затем Франкфурт. 29 апреля заключенных лагеря Мурнау разбудили звуки стрельбы, доносившиеся с севера, со стороны Мюнхена. Узники собрались на плацу для переклички и наблюдали, как американский самолет-разведчик кружил над лагерем, покачивая крыльями. После обеда командир охраны Капитан Освальдполь приказал своим людям сложить оружие и вывесить во дворе белые флаги. Он сообщил заключенным, что охранники планируют сдаться союзникам, но предупредил, что к ним направляются эсэсовцы с заданием ликвидировать лагерь. Послышался гул движущихся танков, это были американцы. С противоположной стороны раздался рев немецких машин. Сссовцы оказались у ворот первыми, но тут же появились американские танки. Офицер СС, ехавший в головной машине, выхватил пистолет и открыл стрельбу. Шедший впереди танк выстрелил из 76-мм пушки. Офицеры и его водитель были убиты. Заключенные бросились к забору, чтобы наблюдать за схваткой, но быстро рассеялись из-за свистевших повсюду пуль. С радостными возгласами узники распахнули ворота. ССовцы с позором бежали. Подошел танк. Наводчик, поляк по национальности, высунул голову и крикнул «Ребята, вы свободны!». Восемь дней спустя, 7 мая, Германия капитулировала. Обитатели Мурнау ликовали. Вскоре лагерь посетил лидер Варшавского восстания Комаровский, недавно освобожденный из-под стражи в Германии. Он приказал заключенным оставаться на месте и ждать дальнейших распоряжений. Союзники едва справлялись с миллионами освобожденных по всей Германии узников и людей, которых немцы угнали на работу. Время шло, и некоторые товарищи Витальда так и не получив никаких указаний от Комаровского, уходили вместе с тянувшимися мимо лагеря толпами людей. Вительд ждал. В июле в лагерь прибыл один из офицеров генерала Андерса с приказом польским гражданам, в числе которых был и Витальд, следовать в Италию. Сначала бывшие узники отправились в порт Анкону, где находились части второго корпуса Андерса. Во время североафриканской и итальянской кампании корпус генерала Андерса сражался под британским командованием. Англичане собирались расформировать этот корпус численностью 50 тысяч человек, но Андерс решительно заявил, что большинство его солдат родом из Восточной Польши, и теперь им некуда возвращаться. Эти территории вошли в состав Советского Союза. В Анконе Витальд встретился с шефом службы разведки второго корпуса полковником Марианом Доротичем Малевичем. Они обсудили идею создания в Польше подпольной разведывательной сети. Полковник сообщил Витальду, что необходимо согласовать этот вопрос с Андерсом. Витальд ждал ответа в городке Порта Сан-Джорджо на побережье Адриатического моря. Этот город служил для поляков местом отдыха и восстановления сил. Витальда поселили в особняке на берегу моря. Вместе с другими польскими военными Витальд отправился прогуляться по песчаному берегу. Он разулся и зашел в теплую морскую воду. Восточный ветер ласково обдувал его лицо. Витальд пытался ощутить всю прелесть этого момента, но вспомнил о Баушвице. В памяти невольно всплывали сцены из лагерной жизни. Мельчайшие детали, лицо прохожего, обрывок фразы, звезды в небе вызывали воспоминания о лагере. Казалось, нет никакого способа избавиться от мучивших его чувств, гнева, раскаяния и вины. Витальд достал блокнот и начал писать. Он хотел рассказать о жизни в лагере и был полон решимости дать волю своим эмоциям. «Итак, я должен сухо изложить факты, ибо этого хотят мои друзья», написал он во вступлении. «Хорошо, вот они. Но все же мы не были сделаны из дерева или камня, хотя мне часто этого хотелось. В каждом человеке билось сердце, но иногда оно леденело от ужаса, и в мозгу мелькали странные мысли, которые я временами с трудом осознавал». В августе в прохладные солнечные утренние часы Витальд погружался в свои мысли и писал. Его варшавский товарищ, военнослужащий Ян Межановский, приехал из города Имолы навестить Витальда. Ян вспоминал, как Витальд выходил на пляж во второй половине дня с пачкой бумаг. Каждая страница была исписана его округлым почерком. За несколько лир они брали на прокат водный велосипед. Ян рулил, а Витальд читал вслух свои записи. Витальду помогала Мария Шеланговская, офицер разведки. Они познакомились еще в Варшаве, а потом встретились в Мурнау. Мария печатала текст его рукописи на пишущей машинке. Она отличалась незаурядным умом, закончила университет и была истинным патриотом Польши. Благодаря совместной работе Мария с Витальдом сблизились. Возможно, у них даже был роман. В начале сентября Андерс вызвал Виттольда в Рим для обсуждения плана дальнейших действий. Витальд предложил отправить с ним на задание Марию в качестве своего секретаря, а его соратник по подполью болеслав Невяровский мог бы выполнять роль связного между Витальдом и Андерсом. Генерал утвердил операцию и назначил дату отъезда на конец октября. Виттольд вернулся в порто Сан-Джорджо и продолжил работу над рукописью с новыми силами. «Решение о моей миссии принято, и я вынужден использовать стенографию», отметил он в тексте. Витальд готовился к отъезду. Продумывал маршрут, оформлял документы. На этот раз ему придется по-другому организовать свою подпольную деятельность. В борьбе с немцами он мог рассчитывать на поддержку населения, но в отношении польских коммунистов такой уверенности у него уже не было. Витальд планировал собирать материал среди своих знакомых. Он никого не будет вербовать и даже не раскроет свой статус. Он сможет избежать прямого вовлечения в операцию своих друзей, но будет использовать полученные от них сведения». Приближался день их отъезда. Витальд писал по несколько страниц в день, одновременно вычитывая то, что Мария уже напечатала. Перепечатывать начисто времени не было, поэтому после минимального редактирования они обрезали поля, удалив его комментарии, и склеили страницы. 21 октября Витальд вернулся в Рим за последними инструкциями. У него в сумке было 104 напечатанных листа. Он передал рукопись на хранение Кажимежу Папе, послу Польши в Ватикане. Через несколько дней Витальд, Мария и Болеслав отправились в Польшу. Они пересекли Альпы. На границе Болеслов, вероятно, проявил малодушие, и Витальц с Марией продолжили путь без него и двинулись в Прагу. Чехия находилась под контролем советских войск, и чешская милиция выселяла из приграничной Судетской области немецкое население. Витальд и Мария часто видели колонны людей, покорно бредущих по дорогам. У некоторых на рукавах были повязки с буквой «Н» — первой буквой чешского слова «немец». Виталь и Мария пробыли в Праге несколько дней и выехали в Польшу. На границе скопились очереди поляков, желавших вернуться на родину. Виталь и Мария пересекли границу, их документы были тщательно проверены сотрудниками новой польской тайной полиции, известной как Управление безопасности, после чего они получили штампы в ближайшем отделе репатриации. Затем они отправились к друзьям Марии на горный курорт «Закопане», где можно было продумать дальнейшие действия. Страна пребывала в разрухе. Днем улицы патрулировались полицией и советскими солдатами, а ночью из леса выходили радикально настроенные подпольщики. Они нападали на польских чиновников-коммунистов, жгли полицейские участки и машины. По всей стране совершались убийства, грабежи, мародерства. В некоторых районах вспыхивали мятежи. В полицейском отчете из одного только района Силезии зафиксированы масштабы беззакония за две недели той осени. 20 убийств, 86 грабежей, 1084 случая взлома и проникновения, 440 политических преступлений, 92 поджога и 45 сексуальных преступлений. Назревал кризис и в общественном здравоохранении. Кроме того, многие поляки голодали. Советские войска реквизировали большую часть урожая и препятствовали работе международной организации, раздававшей продукты питания. Толпы отчаявшихся людей грабили магазины и склады в поисках еды или предметов для обмена. Повсюду свирепствовали тиф и дизентерия. Нередкими были и случаи заражения венерическими заболеваниями. Витальд и Мария отправились в Новый Виснич, где Витальд жил после побега. Дом Серафинских был заброшен. В Бохне Витальд поговорил с семьей Абора, укрывавшей Яна и Эдека. Витальд узнал, что глава семейства Юзеф Абора не симпатизировал коммунистам. Многие из его друзей устраивались на работу при новой власти, но у Юзефа работы не было. Он чувствовал усталость от ежедневной борьбы за существование. Витальд и Мария приехали в Варшаву в начале декабря 1945 года. Впервые Витальд смог в полной мере оценить масштабы разрушений. После варшавского восстания Гитлер приказал снести город. Немецкие саперы взорвали почти все уцелевшие здания, 90% города лежало в руинах. Некоторые чиновники предлагали оставить развалины Варшавы как символ прошедшей войны, но Сталин, руководствуясь своими соображениями, решил восстановить город. За годы войны Варшава потеряла более половины из миллиона своих жителей, и выжившие постепенно начали возвращаться в город. Кое-где виднелись следы обитания. Между разрушенных стен были протянуты бельевые веревки, с верхнего этажа дома, стоявшего без крыши, вился дымок, возле кучи щебня лежала игрушка. Даже в холодном декабрьском воздухе ощущалось сильное зловоние незахороненных тел, открытых канализаций и уборных. Над единственным неповрежденным мостом через Вислу был укреплен портрет Сталина. Витальд искал членов антисоветской организации, в которую он вступил до восстания, но многие были убиты, арестованы или высланы из Польши. Советские органы госбезопасности и представители новой польской администрации после окончания войны задержали 40 тысяч бывших подпольщиков и депортировали большинство из них в лагеря Сибири. Витальд нашел своего старого товарища по подполью, Макария Щератского, который согласился поселить его в своей квартире на улице Панска в центре Варшавы. Витальд организовал в квартире Макария некое подобие штаба. Он купил на черном рынке пишущую машинку и с помощью плотника оборудовал тайник в полу. В одном из сохранившихся зданий по соседству находился фотомагазин, И Витальд договорился с сотрудниками, что они будут делать для него микрофильмы. Вместе с Марией он начал общаться с друзьями и знакомыми, которые работали в различных правительственных организациях и мягко подталкивал их к сбору полезной информации. Он регулярно составлял отчеты для Андерса с описанием актуальных на тот момент проблем жизни в Польше. Возвращаясь в Варшаву, Витальд думал, что Польша стала Советской Республикой. Однако он удивился, когда узнал, сколько поляков прекрасно устроились при новом порядке. церкви открыли двери для бездомных, женщины организовывали общественные столовые, а скауты помогали солдатам расчищать завалы и убирать мусор с улиц города. Бывший польский лидер Станислав Миколайчик призвал граждан объединиться и сообща восстанавливать страну. Витальд почувствовал, что уже не так враждебно настроен по отношению к новому режиму мысли Витольда постоянно возвращались к Аушвицу. Он задумался об издании своих мемуаров и поделился этими планами с товарищем по лагерю Витальдом Ружицким, с которым случайно столкнулся в трамвае в марте 1946 года. Они надеялись, что Аушвиц закрыли, и договорились съездить туда, чтобы убедиться в этом. После того, как лагерь был освобожден, там разместили немецких заключенных, Но в марте 1946 года власти Польши объявили, что Аушвиц будет превращен в мемориал. Перед поездкой в Аушвиц Витальд навестил свою семью в остров Мазовецке. За последнее время он написал Марии всего несколько писем. Она с детьми, своей сестрой и ее мужем, Болесловом Радванским жила в небольшом деревянном доме на окраине города. Родственники Радванских устроились на работу при новой власти а некоторые даже вступили в партию. Витальд немного поиграл с Зофьей и Анжеем во дворе, но дети уже повзрослели. Зофье было 12 лет, а Анжею — 14. Война разорвала связи между Витальдом и его семьей. Он не рассказал Марии о своем задании, но она знала — Витальд работает на подполье, и никто не в силах убедить его оставить борьбу. Вопрос о переезде Витальда к семье даже не обсуждался. Через несколько дней Витальты и Ружицкий отправились в Аушвиц. Весной 1946 года туда ехали тысячи людей. Одни искали близких, другие хотели отдать дань уважения умершим. Посещали лагерь бывшие заключенные, чтобы увидеть то место, которое занимало все их мысли. Несколько человек остались жить в лагерных бараках и полуофициально работали гидами. В одном из блоков выставили предметы, собранные со всего лагеря. Подвал этого блока был разделен на небольшие ниши. В одной лежала куча детских тапочек, в другой — человеческие волосы, в третьей — протезы рук и ног. Все знали, что эти предметы принадлежали убитым евреям, которые составили подавляющее большинство жертв лагеря. Однако посетители мемориала в основном были этническими поляками, поэтому экспозиция должна была в первую очередь продемонстрировать страдания поляков. Выставка была оформлена с использованием христианской символики. В коридоре блока, где находились вещи евреев, стояло католическое распятие. Штрафной блок тоже был открыт. У основания стены, где было расстреляно столько друзей Витальда, лежали охапки цветов и стояли свечи в баночках. В Беркинау Витальд увидел то, что осталось от газовых камер и крематориев, о которых он сообщал в донесениях. Пытаясь скрыть свои преступления, нацисты взорвали эти здания, но очертания сооружений явно просматривались. Конюшни были демонтированы и использовались в качестве временного жилья в других местах. Оставшуюся на складах одежду убитых евреев раздали нуждающимся. Охранники разгоняли мародеров, приходивших рыться в братских могилах в лесу в поисках золота. Витальд молча взирал на происходящее. Он искал ответы на свои вопросы, но не нашел ни одного. Вернувшись в Варшаву, Витальд приступил к работе над первой частью мемуаров. Он назвал ее «Как я попал в Аушвиц» и начал с описания своих юношеских лет. Витальд поселился в небольшой квартире на улице Скшетусского на южной окраине города. Днем на улицах было пустынно. Сидя у окна, он стучал по клавишам своей портативной машинки и погружался в воспоминания о Сокурчах. В памяти всплывала упавшая липа, где он играл в детстве, спальня прабабушки, где ничего не трогали со дня ее смерти, словно это музей. По выходным Витальд отправлялся в центр города посмотреть на сына. Отряд скаутов, в который вступил Анджей, привозили в город на автобусе на расчистку завалов. Витальд не подходил к сыну. Лишь наблюдал издалека, как мальчишки разгребали кучи мусора. Витальд продолжал контактировать с Марией Шеланговской, но никаких дальнейших инструкций они не получили. Июньским утром на пороге квартиры Витальда появился его связной Тадеуш Плужанский. Он прибыл из Рима и выглядел взволнованным. В штаб-квартиру передали информацию, что за Витальдом охотятся спецслужбы. Генерал Андерс откомандировал в Варшаву своего агента Едвигу Межиевскую, чтобы подыскать Витальду замену. Это известие потрясло Витальда, но спорить было бессмысленно. Витальд попросил время на раздумья. Тадеуш пообещал прикрыть товарища и сказать агенту Андерса, что Витальд находится в лесу на встрече с партизанами. После случившегося Витальд предложил своей жене Марии уехать вместе с ним в Италию. Отъезд в другую страну означал бы жизнь в изгнании, и Витальд признался жене, что бегство будет выглядеть как предательство, как нарушение его клятвы бороться за Польшу. Мария согласилась с ним. Польша — их дом, пусть даже они уже не живут одной семьей. Однако, чтобы остаться в Варшаве, Витальд должен был доказать Едвиге свою значимость. Летом 1946 года он отправил в штаб-квартиру несколько донесений. В том числе сообщение о погроме в городе Кельце. Разъяренная толпа убила 37 евреев, еще 35 человек были ранены. До войны в Польше проживало 3 миллиона евреев, и лишь триста тысяч из них пережили войну. Те, кто выжил или вернулся домой, подвергались жестоким гонениям и насилию со стороны поляков, обвинявших евреев в том, что власть в стране захватили коммунисты. Вительд встретился с Едвигой в сентябре в помещении фотомагазина. Она была непреклонна и настаивала на том, что ему следует покинуть страну. Вительду удалось переубедить Едвигу. Пока ему не найдут замену, он продолжит сбор сведений и будет присылать больше отчетов о деятельности коммунистов. Рождество было омрачено новым всплеском террора. В преддверии выборов, назначенных на январь 1947 года, Польские коммунисты в угоду Сталину уничтожали оппозицию. Тысячи людей были брошены в тюрьмы, а руководители оппозиционных партий подвергались избиениям. Фальсифицированные выборы показали, что коммунисты и их союзники набрали 80% голосов, и Польша стала однопартийной диктатурой. Витальд никогда не был сторонником применения насильственных методов для борьбы с коммунистами. Однако его связной Тадеуш Плужанский придерживался другой точки зрения. Он приступил к сбору материалов о сотрудниках службы государственной безопасности. Зимой 1947 года Тадеуш предложил ликвидировать главу госбезопасности Юзефа Ружанского. Тадеуш раздобыл адрес Ружанского, номер его телефона и распорядок дня, чтобы спланировать теракт. Виттельт отнесся к этой затее скептически и сказал, что им необходимо получить одобрение Лондона. Несколько недель спустя Виттельт заметил, что возле дома, где они работали, стоит машина без опознавательных знаков. На следующий день автомобиль появился снова. Виттельт пытался проанализировать ситуацию. Спецслужбы часто следили за людьми, как правило, в тех случаях, когда у них было недостаточно информации для ареста. Витольд постарался переключиться и вернулся к своим отчетам и мемуарам. Весной 1947 года он написал короткое введение, в котором рассуждал о поставленной перед собой задаче — заставить мир осмыслить то, что он видел в Аушвице. Прежде он винил других людей в том, что они игнорируют его сообщения. Теперь в своей выстраданной прозе он делал вывод, что никто не в силах полностью осознать ужасы лагеря, даже человек, побывавший там. Вероятно, на душе у него стало немного легче. Кажется, что Витальд стал по-другому формулировать свою цель. Ему больше не было нужно, чтобы его читатели понимали зло, которое невозможно понять. Вместо этого он просил читателей — заглянуть внутрь себя и найти то, чем они могли бы поделиться с окружающими людьми. «Я знаю, о чем говорили многие мои друзья перед смертью», писал Витальд. «Все они сожалели, что не додали чего-то другим людям, не успели поделиться своим сердцем, правдой. Единственное, что оставалось после них на земле, единственное, что было настоящим и имело неприходящую ценность, Это то, какой частью себя они могли поделиться с другими. Думал ли он о своей семье, когда писал эти слова? Теперь Витальд редко виделся с соратниками по подпольной работе. В начале мая на квартире у Макария Щерадского он встретился с Тадеушем. Два дня спустя Витальд снова пришел к Макарию. Был вечер, в окне квартиры горел свет. Он поднялся по лестнице и постучал в дверь. Макари ответил. Витальд открыл дверь и шагнул через порог. Щерадский с женой сидели в комнате, рядом стояли люди в темных костюмах. Кто-то схватил Витальда, и прежде чем он понял, что происходит, два человека припроводили его вниз по лестнице к ожидавшей машине. Витальда привезли в неприметное здание в центре города. Он оказался в небольшой выбеленной комнате на первом этаже. В ней стояли столы и два стула. На столе лежала ручка и бумага. Витальда вежливо попросили сесть, и сопровождавшие его люди ушли. О дальнейших событиях никаких сведений нет. Скорее всего, Витальда допрашивал начальник польской службы госбезопасности Ружанский. Его обычная тактика заключалась в следующем. Заявить арестованному, что о его преступлениях все известно, и его сообщники уже дали показания. Возможно, именно тогда Витальд узнал, что Тадеуша задержали накануне. Ручка и бумага были приготовлены для чистосердечного признания Витальда Пелецкого. После Ружанского пришел худощавый и красивый мужчина по имени Евгений Химчик, главный следователь. Люди, которые доставили Витальда на допрос, были с ним вежливы. Перед Химчиком же стояла другая задача сломить дух арестованного. Он использовал простую металлическую линейку, которой бил заключенных, наносил удары плашмя или острыми краями линейки. К другим методам химчика относилось ощипывание гуся заключенным вырывали волосы и ногти, прижигание сигаретой и лица и медленное стягивание металлической ленты, закрепленной на голове человека, до тех пор, пока жертва не потеряет сознание. Вскоре Витальда перевели в другую тюрьму в районе Макотов, где пытки продолжились. 12 мая прокурор предъявил Витальду обвинение в государственной измене. Витальд пытался пойти на сделку со следствием и предлагал свои донесения и мемуары в обмен на безопасность своей семьи. В отчаянии Витальд написал чистосердечное признание в стихотворной форме и направил его Ружанскому. Витальд сравнил себя с больным чумой, который бредет по городу и заражает каждого встречного. «Я обращаюсь с этой мольбой только для того, чтобы меня наказали, по всей строгости закона, потому что даже если я потеряю жизнь, я предпочту смерть жизни с такой раной в сердце». Шли дни, день сменялся ночью, боль уходила и оставалась лишь память о боли. За шесть месяцев, с мая по ноябрь 1947 года, Витальда допрашивали более 150 раз. Он говорил правду, он лгал, он говорил то, что, как ему казалось, от него хотели услышать. В конце концов, он подписал все, что ему сказали подписать, и его вернули в камеру. Больше его не допрашивали. Иногда он слышал крики, доносившиеся из какой-то камеры. После Рождества его вывели из тюрьмы и в качестве свидетеля доставили в суд. Процесс проходил над священником, с которым Витальд когда-то работал. В зале суда Витальд стоял, опустив голову. Вероятно, у него были сломаны обе ключицы. Руки висели по бокам. Он произнес несколько слов, и его отправили обратно в камеру. В феврале 1948 года Против Витальда и семи его товарищей, в том числе Марии Шаланговской, Тадеуша Плужанского и Макария Шератского, были выдвинуты официальные обвинения. Судебное заседание назначили на 3 марта. Государство предоставило Витальду адвоката, который отнесся к нему по-доброму и согласился связаться с его семьей. У Витальда не было права на свидание, но адвокат сказал, что его жена Мария может присутствовать на открытых судебных заседаниях и разговаривать с ним до начала слушаний. Дело Витальда должно было стать одним из первых в стране показательных процессов, выстроенных по советской модели. Польские коммунисты хотели продемонстрировать свою силу. Правительственные газеты пестрели заголовками, в которых Витальда называли главой банды Андерса и наимитом западных империалистов. «Предатели угрожают обществу и нашей замечательной молодежи», говорил диктор государственной радиостанции. Витальду разрешили побриться и помыться перед судом. судебное заседание власти намеревались записать на пленку и транслировать по радио. Витальда под усиленной охраной полиции доставили в районный военный суд на улице Кошикова. Витальд был в черном костюме и галстуке. Зал суда был переполнен. Витальд сел на деревянную скамью рядом с другими обвиняемыми и увидел в зале Марию и Элеонору. Прокурор Чеслав Лапинский, бывший офицер подполья, зачитал список выдвинутых против Витальда обвинений. «Измена Родине, заговор с целью убийства должностных лиц Управления безопасности, неявка в органы власти для регистрации, использование фальшивых документов» и незаконное владение огнестрельным оружием». Витальд равнодушно смотрел вперед. Каждое из этих обвинений грозило серьезным тюремным сроком. Измена Родине каралась смертной казнью. Судья вызвал Витальда за трибуну, чтобы тот ответил на обвинение. Низким, едва слышным голосом Витальд признался, что прятал оружие и использовал поддельные документы. Однако он отрицал, что работал на иностранное государство и что планировал убийство сотрудников Службы государственной безопасности. Во время перерыва Марии и Элеоноре разрешили ненадолго подойти к нему. Элеонора спросила, чем они могут ему помочь. «Аушвиц был детской игрой по сравнению с этим», — произнес Витальд. «Я очень устал. Я хочу быстрого приговора». Суд продолжался еще неделю. Лапинский зачитывал вслух подписанные Витальдом признательные показания. В заключительный день судебного процесса Витальду было предоставлено последнее слово. Он медленно встал, пряча свои изувеченные руки, чтобы их не увидели его близкие, Мария и Элеонора. Его адвокат обычно советовал клиентам просить прощения у суда. Витальд отказался. «Я пытался жить так, чтобы в последний час испытать счастье, а не страх. Я счастлив, потому что знаю, моя борьба того стоила», — завершил свою речь Витальд. Он подчеркнул, что был польским офицером, выполнявшим приказы вышестоящих командиров. Четыре дня спустя Витальда приговорили к смертной казни. Его адвокат подал апелляцию и заверил Марию, что смягчить наказание до пожизненного срока возможно, если им удастся повлиять на руководство страны. Через 10 дней апелляция была отклонена. Товарищи Витальда по Аушвицу подписали петицию на имя премьер-министра Польши Юзефа Церанкевича, тоже бывшего заключенного. Они ссылались на выдающиеся заслуги Витальда и его патриотизм. Церанкевич остался непреклонен. А человека, который инициировал написание петиции Виктора Снегутского, уволили с работы. Мария тоже написала обращение к президенту Болеславу Беруту с просьбой от имени своих детей помиловать Вительда. «Мы давно живем в надежде на спокойную жизнь вместе с ним», — умоляла она. «Мы не только любим его, но и восхищаемся им. Он любит Польшу, и эта любовь затмила все остальное». Берут оставил приговор в силе. 25 мая, через час после захода солнца, за Витальдом пришли. Тюремные надзиратели зачитали вслух приговор, взяли Витальда под руки и вывели на улицу. Утром пролился дождь, но облака уже рассеялись, и на западе небо было еще светлым. Когда Витальд и его конвоиры приблизились к небольшому, слабо освещенному одноэтажному зданию, Витальд настоял на том, чтобы идти без посторонней помощи. Палач Петр Сметанский уже ждал приговоренного. В стране стоял священник и врач. Витальду приказали встать у стены. Сметанский поднял пистолет и выстрелил Витальду в затылок.